Оксан Александр получает квартиру. Тося на Камчатке. Апрель хозяйничал в поселке. Он заметно поубавил сугробы, оголил землю на буграх и солнцепёках, по летнему подсинил небо и приподнял его над поселком. Тропки, стиснутые зимой высоченными сугробами, теперь, когда рыхлый снег вокруг наполовину стаял и осел,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 И малость — бестолковая работа, какая бывает, когда за дело берется больше людей, чем надо. И не все из них знают, что и как им делать. А прораб метался по всему дому, безуспешно пытаясь навести порядок. И поверх разноголосицы, шума и гамма, давая тон всему, над стройкой раздавался неторопливый и размеренный стук топора, падающий сверху, Бум-бум-бум. Это хмурый и нелюдимый Илья? Один-одинешенек трудился на крыше, закрывая последний просвет. Фили с длинномером подносили ему доски. Тосе и на субботнике досталась почти поварская работа. Она разогревала в котле воду, готовила в корыте глиняный раствор, а в свободные минуты помогала Вере сортировать кирпич.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 и, помахивая кельмой, строго покрикивал на коменданта. — На кой ляд вы мне битый кирпич суете? Соображать надо! Это вам не тумбочки учитывать! Катя прыснула. Завидев на улице Дементьева, Чуркин высунул голову в пустую, незастекленную фрамугу и привычно крикнул. — Поднажмем, ребятушки! Покосился на придирчивую Катю и добавил. — И девчатушки!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 — умоляла она. — А этот когда же? Гляньте, какой симпатичный! По соображению высшего порядка, недоступном Тосе, Чуркин терпеливо отводил ее руку и брал совсем другие кирпичи. — Всему свой черед, — солидно говорил он, — чувствуя себя на своем месте и наслаждаясь тем уважением, какое испытывали к нему сегодня все лесорубы и от которого он давненько уже отвык в лесу.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 и громче прежнего застучал топором. О гвоздях он заботился. Тося бухнула в корыто тяжелый ком глины. Ей вдруг до слез жалко стало, что так уныло. За здорово живешь, проходят лучшие ее годы. Тоже мне жизнь. Хоть поскорей бы что ли состариться и выйти на пенсию. Тося позавидовала пенсионерам. Вся любовь у них засыхает от старости. Никаких тебе забот и мучений. Живи и радуйся. Ксан Ксаныч привинтил замок, пощелкал туда-сюда ключом и остался доволен. Он внес в свою комнату охапку сухих дров, заранее припасенную им, вытащил из чехольчика складной нож собственной добротной конструкции и стал тесать лучину для растопки. «Торопишься ты, Саня!» — предостерег Чуркин. «А ждал сколько?» ксан — кивнул на печку. «Алексей Прокофьевич, ты уж того! За мной не пропадет! Сам знаешь, печь для семейной жизни!» Не находя нужных слов, он помахал зажатыми в кулаке лучинами. «Все на свете умел делать ксан -ксаныч а вот с важнейшим печным ремеслом как-то разминулся в своей жизни. Чуркин покосился на коменданта. «Рассчитываешь на эту комнату? А если не тебе дадут?» Игнат Васильевич обещал. «Обещают одному, дадут другому», — умудренно сказал комендант. «Ты думаешь?» — испугался Ксанг Саныч. «Бывает». Чуркин почесал в затылке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 Будто там варились щи. Тося тихонько сказала Вере. Тоскует человек. На месте Анфиски я ему написала бы, хоть открыточку. По грязному затоптанному снегу с частыми прогалинами первых луж промчался юркий солнечный зайчик от оконной рамы, которую Сашка тащил к дому. Сашка так спешил, что даже не успел снять монтерские кошки и бренчал ими,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 Тося подошла к ящику и неохотно взялась за другой конец. Они втащили ящик с гвоздями по шатким сходням на чердак. Вера тут же сбежала вниз, и Тося заторопилась была за ней. Но хлястик ее ватника зацепился вдруг за конец толстой проволоки, свисающей с крыши. Тося замерла на месте, думая, что это Илья держит ее. — Пусти, — тихо сказала Тося. «И чего вытворяешь?» Она шагнула вперед, но хлястик натянулся и не пускал. «Пусти, кому говорят!» прошипела Тося, все еще не оборачиваясь к Илье, чтобы не видеть подлого человека, который ловко заманил ее на чердак, а теперь издевается над ней. Она опять рванулась вперед, но неведомая сила держала за хлястик и не давала сойти с места. «Пусти, Ирод!» — выпалила Тося, схватила обрезок горбыля и гневно обернулась, чтобы огреть Ирода. Илья стоял спиной к ней и возился с досками, прилаживая их к поперечинам. Тося разочарованно отбросила свой горбыль, медленно отцепила хлястик от проволоки. Она шагнула уже к сходням, собираясь сбежать вниз вслед за Верой. Но как раз в эту секунду Илья наконец-то приладил доску и, не глядя на Тосю, требовательно протянул руку в ее сторону. Тося сначала не поняла, чего он от нее хочет, и отшатнулась. Но тут же догадалась, немного помедлила, вытащила из ящика гвоздь и подала Илье. Для пользы дела, чтобы поскорее закончить постройку дома, в котором надик с ксан санчем обещали комнату илья забил гвоздь и снова протянул руку тося снова подала ему гвоздь стала поудобней и заблаговременно приготовила следующий растяпый она не была и работать умела надстройкой опять поплыл неторопливый размеренный стук бум бум бум повернувшись спиной к тосе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 «Ну, где ты там? Нашел себе подсобницу. Вот тебе, держи!» С ненавистью выпалила Тося. Схватила ящик с гвоздями, понатужилась, подняла его и швырнула к ногам Ильи. Ящик всей своей тяжестью пришелся на носок Илюхиного сапога. Илья охнул и запрыгал на одной ноге, морщась от боли. Неведомая Тося властная сила сорвала ее с места и кинула к Илье. Снизу Вера, заглядывая ему в лицо и страдая больше его самого, она спросила виновата и покаянно «Илюшка, больно тебе?» Илья попытался улыбнуться Тосе, но тут же скривился от боли. «Ничего», — выдавил он из себя, — «терпеть можно». «От конторы пункта к новостройке, разбрызгивая первые весенние лучи. Бежал, не разбирая дороги, счастливый Ксан-Ксаныч. «Дали, Надюша, дали!» — кричал он, размахивая узенькой бумажкой. «Ту самую! Окно на юг!» Лесорубы шумной гурьбой окружили Ксан-Ксаныча с Надей. «Ксан-Ксаныч, с тебя приходится! Новоселье не зажимать!» «Ребятки!» — растроганно пообещал Ксанксаныч. «Весь какой-то взъерошенный от счастья. Все будет. Дайте только нам с Надюшей на квартиру перебраться. И свадьба будет, и новоселье!» «Горько!» — дурашливо крикнул Филя. «Ну, а это уж ни к чему!» — обиделся Ксанксаныч. Все вокруг разом вскинули головы. Над стройкой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 «Шабаш!» Комендант горделиво обошел вокруг первой в жизни печки, сложенной при помощи и его рук. «Ну как? Будет она греть?» «А кто ж его знает?» — осторожно отозвался Чуркин. Распахнулась дверь, и Ксан торжественно ввел Надю в комнату. Он снисходительно показал коменданту узкий листок бумажки,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 сказал Ксан Ксаныч. Ему вдруг показалось, что комната их стала меньше, чем была три недели назад, когда они с Надей ночной порой держали совет, как получше расставить мебель. Ксан Ксаныч озабоченно перемерил комнату шагами и убедился, что все отвоеванные ему судьбы 14 квадратных метров жилплощади остались в целости и сохранности и терпеливо ждут, чтобы принять их с Надей на свои просторы. ксанг кинулся растапливать печь, а Надя стала мыть пол. В комнате запахло распаренной глиной. Печь пошла сухими пятнами и поначалу отчаянно дымила. — Ничего, — бодро сказал Ксанг-Ксаныч, свой дым глаза не выезд. Он обследовал все свои владения, подергал ручку двери, повертел шпингалеты на окне и пообещал. все Метиза надюша мы сменим Ная не узнавала его голоса и удивленно посмотрела на жениха. В ксанксанче появилось что-то новое незнакомое ей. он будто вырос на целую голову и во всех его повадках стало проступать что-то самоуверенное, немного даже кичливое. Поистине долгожданная собственная квартира творила с ксан санчем чудеса и вытащила на божий свет,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 Видать, с характером печка. А в общежитии, Надюша, совсем не тот калинкор. Там у печки одна забота. Температуру давай. А тут она уют создает. Хоть и бессловесный предмет, а понимает, что требуется для семейной жизни. Надя закивала головой, соглашаясь с Ксанксанычем, и ушла домывать пол. стало смеркаться. Сашка постучал топорами обух по обуху, возвещая конец субботника. И когда все лесорубы покинули уже новостройку, и шум вокруг затих. Мимо пожилому запотевшего окна в комнате ксанксанча прошествовали Илья с Тосей. Тося шагала чуть впереди, а Илья по-адъютански почтительно сопровождал ее. «Тось!» — робко окликнул он нетвердым голосом человека до конца еще неуверенного в том что все беды его миновали молчи суеверно шикнула тося а то опять поругаемся илья послушно замолк они шли рядышком искоса поглядывая друг на друга постраодавней своей привычке тося вскоре вырвалась вперед илья набрался смелости и попридержал ее за локоток тося виновато глянула на илью и укоротила свою прыть